Глава девятая. Али. Со странным чувством Али разглядывал свои старые апартаменты. В его комнате все осталось по-прежнему. Книги валялись на столе ровно там, где он их оставил пять лет назад. Вещи, которые он перебирал, пакуясь перед отъездом в амгизиру до сих пор были разбросаны по полу. Смятый лист бумаги, письмо, которое он хотел написать Наре, но оставил эту затею за неимением подходящих слов, лежал рядом с его любимым пером и огрызком свечного воска, который он все собирался заменить, но как-то запамятовал. Несмотря на свежую уборку и полное отсутствие пыли, стало понятно, что за эти годы здесь все осталось без изменений. Все, кроме Али. И Гасан зря надеялся из-под вернуть жизнь младшего сына в прежнее русло, Али глубоко вздохнул и уловил слабый аромат благовоний и кислого финикового вина, любимого напитка отца. На полу, там, где Али обычно молился, лежала потертая подушка. На подушке, аккуратно сложенный лежал знакомый головной убор. Али взял шапочку в руки и принюхался, теперь более отчетливо чувствуя характерный отцовский запах. Шапочка была измята, и на льняной ткани, там, где ее долго теребили в руках, образовались складки. Алис с содроганием пошел дальше во внутренние покои. Его опочивальня выглядела так же аскетично, как и пять лет назад. У него начало складываться ощущение, словно он навещает собственную могилу. Он перевел взгляд на постель и уставился туда. На аккуратно сложенном покрывале дожидался его зульфикар. В мгновение ока Али пересек комнату и отставил шкатулку с клинком в сторону. Это был действительно его родной Зульфикар. Он узнал бы его даже на ощупь, по весу с закрытыми глазами. А если бы и после этого у него остались сомнения, то под мечом обнаружились все подписанные Али сегодня бумаги, где под его подписью красовался королевский росчерк аннулирующий документ. Али рухнул на кровать, как будто почву выбили у него из-под ног. Он пробежал взглядом текст, надеясь, что пришел к неверному выводу, но факты были налицо, изложенные четким юридическим языком. Шафит вместе с дочерью будут возвращены на торги. Он вскочил на ноги. «Нет, это же невинные шафиты, не революционеры из Танзима, не угроза общественному строю». Но стоило ему потянуться к Зульфикару, как он припомнил отцовскую угрозу. Гасан поступил так специально, чтобы преподать ему урок. Он погубил жизни двух шафитов лишь потому, что Али осмелился вмешаться. А что он сделает, если Али кинется в бой? Али закрыл глаза, чувствуя, как в горло подступает тошнота. Перед глазами стояло заплаканное детское личико. Всевышний, прости меня. И не только за эту девочку. За шейха Анаса, Рашида, Фатуму и ее сирот. Аукцион вырос на костях разрушенной мечети. Он уничтожает всех, кому я пытаюсь помочь. Он уничтожает нас. Али отдернул руку от Зульфикара. Кожу как будто обожгло. Он не мог больше оставаться здесь, в этой комнате, похожей на музей, в этом губительном городе, где каждый его неверный шаг оборачивался для кого-то трагедией. Он вдруг подумал о Зейнаб. После всего случившегося Али не рискнул бы обращаться за помощью к матери, но родная сестра должна его поддержать. Она подскажет ему выход из этой ситуации. Эхом прозвучало в памяти предупреждение Мунтадира, и едва зажегшийся при мысли о сестре огонек надежды сразу погас. «Нет, Али не станет рисковать ее жизнью». Он зажмурился, борясь с отчаянием. В ладонях разливалась вода. Такого не случалось уже несколько лет. «Дыши, дыши, соберись с мыслями», — Али открыл глаза. И тогда его взгляд упал на шкатулку. В следующее мгновение Али пересек комнату, откинул крышку ящика забрал оттуда кинжал и сунул себе за пояс. «К черту! Отцовские приказы!» Он был на полпути к лазарету, когда начал задаваться вопросом, а не слишком ли он торопит события. Али замедлил шаг и не спеша пошел по извилистой тропинке, которым не было числа в гаремных садах. «Ему ведь не обязательно сейчас встречаться конкретно с Нари», размышлял он. Али просто дождется кого-нибудь из слуг на пороге лазарета и попросит поговорить с ее помощницей Низрин. Он передаст Низрин клинок и весточку от него, и если Нари не захочет его видеть, он поймет. Конечно, поймет. Возможно, о попытке Али встретиться с его женой узнает Мунтадир и прикончит брата. Что ж, тогда Али не придется беспокоиться о том, как он продержится в Девабаде до самого Новосатема. Он набрал полные легкие влажного воздуха, насыщенного ароматами пропитанной дождем почвы и мокрых от росы цветов, и напряжение как будто начало понемногу отпускать. Мелодия журчащего канала и капель воды, срывающихся с древесных листочков, убаюкивала лучше любой колыбельной. Он вздохнул, отвлекшись на пару маленьких сапфирово-синих пташек, порхающих среди темных крон. Жаль, что далеко не везде в Дэвабаде можно найти подобную благодать. Вдруг его пальцы оказались окутаны чем-то холодным и влажным. Али удивленно опустил взгляд и увидел, как туман лентой обвивается вокруг его талии. У него на глазах туман дополз до плеч, обнимая его как доброго друга после долгой разлуки. Глаза у Али вылезли на лоб. Такого в Амгизире точно никогда не случалось. Он улыбнулся, очарованный видом танцующих капель воды на его коже. Но улыбка исчезла с его лица так же быстро, как появилась. Он окинул сад беглым взглядом, но вокруг на удачу никого не было. Ему снова вспомнился шепот, услышанный на пароме, загадочный зов озера, и то, как сегодня в апартаментах стремительно источало влагу его кожа. Только сейчас он задумался, насколько сложнее будет подавлять свои новообретенные способности в туманном дождливом Девабаде. Придется найти способ. Нельзя было ничем выдать свой секрет. Не в этом городе. Деревенские жители Бирнабата охотно закрывали глаза на его редкие причуды, все-таки считали его своим спасителем – Но население Девабада было куда более непредсказуемым, поэтому он не мог рисковать. В его народ мариды вселяли ужас. Они становились ужасными чудищами в сказках, которыми пугали на ночь детей. Джинны-путешественники видели в них воплощение неизведанного ужаса и носили обереги, чтобы не столкнуться с ними. В детстве он слышал жуткую историю об одном дальнем родственнике из Аяанле, которого несправедливо обвинили в жертвоприношении ребенка Дева своему повелителю Мариду и казнили, утопив в озере. Преодолев нервную дрожь, Али продолжил путь, но, выйдя к лазарету, вновь остановился, как вкопанный. Все здесь разительно изменилось. Парковая композиция, которыми всегда славились Девы, придавала саду изумительный вид. Высокие клумбы с яркими травами – подпирали отяжелевшие от цветов шпалеры, а кроны плодовых деревьев укрывали тенью стеклянные кормушки для птиц и нежно журчащие фонтаны. В самом центре, между двух прямоугольных прудов, цвела прекрасная апельсиновая роща. Деревья росли близко друг к другу, ветки были аккуратно подрезаны и уложены так, чтобы, переплетаясь, создавать иллюзию крыши. Укромное место – где все так густо усыпано сочными плодами и снежно-белыми деревьями, что сквозь листву нельзя ничего рассмотреть. Как завороженный, он двинулся в сторону рощи, словно что-то манило его туда. Тот, кто высадил эти деревья, проделал невероятную работу. Даже арка, через которую предполагалось проникать в рощу, была выстрижена из листвы. Али остановился так резко, что чуть не завалился на спину. Нари была не в лазарете. Она была здесь, сидела в окружении книг точь-в-точь, точь, как в его самых теплых воспоминаниях. Более того, она выглядела так, словно здесь и родилась, банунахида, особо королевских кровей в своем родовом дворце. И дело было не в драгоценностях и не в парчевых одеяниях, напротив, Она была одета более чем скромно, в белой тунике, спадающей до икр, и просторных лиловых шароварах. Лоснящаяся шелковая чедра цвета умбры, над душами приколотая к волосам алмазными булавками, была приспущена и наброшена на плечи, открывая взору четыре черные косы, достающие ей до пояса. «Ты удивлен?» «В самом деле, что Али ожидал увидеть?» Что от энергичной Нари, которую он знал, останутся лишь бледные отголоски? Что ее съест тоска по погибшему овшину? Что на ней не будет лица от долгих часов изнурительной работы в лазарете? Но нет, не такую бану нахиду он когда-то имел честь называть своим другом. Али захлопнул отвисшую челюсть, ловя себя на том, что пялится на Нари, как слабоумный, и, начиная догадываться, что забрел туда где ему не положено находиться. Бегло взглянув по сторонам, он убедился, что поблизости не видно ни охраны, ни слуг. Нари была одна. Она раскачивалась в широком гамаке, разложив на коленях толстенный фолиант, а на узорном ковре под гамаком были хаотично разбросаны листочки с заметками. Там же стоял и поднос с нетронутой чашкой чая. Али заметил, что она вдруг нахмурилась, как будто прочитанное показалось ей оскорбительным. В этот момент ему хотелось только одного – сделать шаг вперед и присесть рядом с ней, расспросить о том, что она читает, и продолжить их странную, но такую теплую дружбу, вернуться в то время, когда они рыскали в катакомбах королевской библиотеки и дискутировали о грамматике арабского языка. Нари для него светом – в очень темное время его жизни, и Али даже не осознавал, как сильно ему не хватало этого света, пока не оказался здесь, перед ней. «Так прекрати подсматривать за ней, как привидение!» Не в силах унять нервы, Али заставил себя сделать несколько шагов. «Сабах-ин-Нур», негромко поздоровался он по-египетски, как она его учила. Нари подскочила, и книга соскользнула у нее с коленей. Испуганные черные глаза шарили по его лицу. Когда Нари заметила Зульфикар у Али за поясом, земля у него под ногами вздыбилась. Али вскрикнул и потерял равновесие, когда из-под травы вылезло корневище, и точно змея обвелось вокруг его ноги. Корневище дернулось, и Али упал навзничь, больно ударившись затылком об землю. Перед глазами запрыгали чёрные точки. Когда туман рассеялся, он увидел, что над ним нависла Банунахида, и она не была рада его появлению. Однако слабо протянула ли твои способности ощутимо усилились за это время. Корневище до боли стянуло его пленённую ногу. Что ты делаешь в моём саду? спросила Нари. Я Али попытался сесть, но корневище не пускало. Оно плотно обхватило его щиколотку, исчезая под халатом, где обвелось вокруг голени. Это слишком напомнило Али об озерных водорослях, цепившихся в него под водой, и он понял, что находится на грани паники. «Прости», — выпалил он по-арабски, — «я только...» «Замолчи!» — короткое слово на джинском ударило больно, как пощечина. «Не смей говорить со мной по-арабски. Я не хочу слышать из твоих лживых уст своего родного языка». Али оторопело уставился на нее. «Я... прости», — повторил он по-джински, медленно подбирая слова. Корневище добралось уже до колена. Волосатые древесные щупальца разрастались и ползли во все стороны. По коже побежали мурашки, а в шрамах, оставленных моридами, начался болезненный зуд. Он зажмурился, и на лбу у него выступила вода. «Это всего лишь корень, всего лишь корень. Прошу тебя, сними это с меня». Он из последних сил держался, чтобы не потянуться к Зульфикару и не отрубить проклятую деревяшку. Но Нари закопает его в землю заживо, если он даже подумает обнажить меч. «Ты не ответил на мой вопрос. Что ты здесь делаешь?» Али открыл глаза. В лице Нари не было сочувствия. Пальцем она крутила в воздухе, повторяя движение корней вокруг его ноги. «Хотел увидеть тебя», — выпалил он неожиданно для себя. Словно она опоила его сывороткой правды по рецепту своих предков, ли понял, что это истина. Али просто хотела увидеть ее, и ни при чем, клинок дароява хауша. Нари опустила руку, и корень исчез. Али с дрожью перевел дыхание. Теперь он стыдился своего испуга. Он бесстрашно отбивался от наемников, вооруженных стрелами и мечами, но какой-то корешок чуть не довел его до слез. «Прости меня», — повторил он в третий раз, — «я не должен был приходить». «Нет, не должен», — метнула она в ответ. «Во всем Девабаде есть только одно место, которое принадлежит мне одной» куда даже нога моего мужа не ступала, пока не явился ты. Ее лицо было искажено злобой. Но, видимо, Ализейд, победитель овшина, всегда поступает так, как ему заблагорассудится». Али вспыхнул. «Не зови меня так», — прошептал он. «Ты сама там была. Знаешь, как он умер». Нари цокнула языком. «О, нет». Потом мне объяснили, как все было на самом деле. Недвусмысленно. Твой отец ясно дал понять, что истребит детей всех девов города, если я еще хоть раз заикнусь о Маридах. На глаза ей навернулись слезы. А знаешь, что он заставил меня сказать? В чем мне пришлось обвинить Дару? И чему якобы препятствовал ты? Ее слова ранили больнее ножа. «Нарьи! Знаешь, что он заставил меня сказать?» Али потупил взгляд. «Да». Слухи, в конце концов, дошли и до Амгизиры, потому-то никому и не составило труда поверить, что этот добродушный принц убил другого джинна. «Я тебя спасла!» Она издала тонкий невеселый смешок. «Исцелила тебя вот этими руками!» и даже не раз. И что взамен? Ты не проронил ни слова, когда мы сели в лодку, хотя прекрасно знал, что солдаты твоего отца будут ждать нас в засаде. Боже, а я еще предлагала тебе отправиться с нами, бежать от отца, бежать из этой клетки и посмотреть мир. Она обняла себя руками, кутаясь в чадру, как будто пытаясь отгородиться от него стеной. «Можешь гордиться собой», «Али, немногим удавалось обвести меня вокруг пальца, но ты...» «Я ведь до самого последнего момента не сомневалась в том, что ты мой друг». Чувство вины было невыносимо. Али не догадывался, что ей пришлось испытать. Он всегда считал ее своим другом, но Нари как будто старалась держать дистанцию, когда на самом деле их отношения значили для нее намного больше». Откровение пришлось, как удар под дых. «Той ночью я не знал, что делать, Нари», — сказал он с трудом, подбирая слова. «Дароева -э Хауш вел себя как безумец. Из-за него могла начаться новая война». Она задрожала. «Ничего подобного! Я бы ему не позволил развязать войну!» Ее голос звучал сухо, но по всему ее виду было понятно, что она старается не потерять самообладание. «Ну что ж, ты меня увидел. Досмотрелся? Ты нарушил мое уединение, чтобы лишний раз напомнить мне о худшей ночи в моей жизни. Что-нибудь еще?» «Нет, то есть да, но...» Али мысленно выругался. Момент преподнести ей кинжал дары и сознаться в том, что отец выкрал его и сохранил в качестве военного трофея, был самый неподходящий. Он попробовал зайти с другой стороны. Я писал письма. Да, твоя сестра передавала мне их. Нари постучала по пепельному мазку у себя на лбу. Из них вышла хорошая растопка для моей огненной купели. Али присмотрелся к отметине, которую не сразу заметил в тени деревьев. Это его удивило, ведь раньше за все время их дружбы Нари никогда не проявляла особого интереса к религиозным обрядам своего племени. От Нари не укрылось его пристальное внимание, и она ответила на его взгляд с вызовом. Али не винил ее за это. Он бывал весьма не сдержан в своих высказываниях о последователях культа огня. Капля холодного пота скатилась по шее, смочив воротник его деждаши. Она проследила взглядом за каплей, сползающей по его шее. «Ты весь в них». — прошептала она. — Будь на твоем месте кто угодно другой, я бы услышала твое сердцебиение, ощутила твое присутствие. Нари подняла руку, и он отпрянул, но, к счастью, растения на него больше не нападали. Нари просто внимательно изучал его. — мариды что ты изменили в тебе. Я права? Али похолодел. — Нет, — сказал он, — убеждая не столько ее, сколько себя. «Они ничего мне не сделали». «Врешь?» — мягко укорила она, и Али рассердился, услышав это. «Что, не нравится, когда тебя называют лжецом? Разве лучше, если тебя обвинят в сделке с водяным демоном?» «Сделки?» — переспросил он, не веря своим ушам. «Ты думаешь, я хотел, чтобы так случилось?» Чтобы ты убил злейшего врага своего племени? Чтобы снискать, наконец, славу за победу над тем, кого не смог победить твой предок? Ее глаза были полны презрения. Да, победитель Овшина, думаю, ты хотел. Ты заблуждаешься. Али понимал, что Нари расстроена, но не у нее одной в ту ночь вся жизнь перевернулась с ног на голову. «Мориды не смогли бы использовать меня, чтобы убить овшины моими руками, если бы сам овшин не столкнул меня в озеро. А как они заполучили меня, Нари?» Его голос надломился. «Они проникли в мою голову и наводнили ее видениями о смерти всех, кого я когда-либо любил». Он задрал рука в халата. В бледном солнечном свете его шрамы отчетливо контрастировали с черной кожей, треугольные следы зубов и полоска обезображенной ожогом кожи, обхватившая его запястье. И все это они вытворяли одновременно с этим. Его начало трясти, когда он вспомнил о страшных картинах, проносящихся у него перед глазами. «Тоже мне сделка». Али готов был поклясться, что на ее лице промелькнуло удивление. Но это длилось не дольше секунды. Просто Али не сразу сообразил, что сейчас выглядывало из-под его халата, который успел развязаться, пока принц катался в нем по земле и задирал рукава. Взгляд Нари упал на рукоять клинка, в котором она безошибочно узнала кинжал Драева Хауша. Листва в роще задрожала. «Откуда у тебя это?» «О, нет!» «Я хотел вернуть его тебе!» Быстро сказал Али, неуклюже вынимая клинок из-за пояса. Нари бросилась на Али и выдернула клинок у него из рук. Она провела пальцами по рукояти, мягко нажимая на камни сердолика и ляпи лазури. Глаза у нее влажно заблестели Али сглотнул. Ему хотелось что-то сказать сейчас, хоть что-нибудь, но никакие слова не исправят всего, что пролегло между ними. «Нари!» «Убирайся», — сказала она по-арабски, на языке который когда-то заложил фундамент их дружбы и на котором он в свое время учил ее творить огонь. «Хочешь избежать войны? Тогда убирайся из моего сада, пока я не вонзила этот клинок тебе в сердце».